Глава 42. Скиф в эту ночь не ложился, как и турч, только кое-ам урвал для сна пару часов. С первыми лучами рассвета все трое были на стене. От лагеря агафирсов доносились воинские песни. Там громко и долго били в медные щиты. Видно было, как жрецы обходят ряды воинов, приносят в жертву захваченных жителей сёл, брызгают кровью на воинов и коней, призывая богов дать полную победу. Из лагеря выступили двумя колоннами. Остановились, а следом начало выдвигаться огромное сооружение на колёсах, размером с дом, но без окон. Только спереди в дыру тупо смотрел окованным металлом тарец бревна. Турч зло выругался. Видно, как всё ещё набегают с обеих сторон и плещет наверх воду из вёдер. Значит, со стен напрасно будут метать горящие факелы. Обревнуто тарана толстое, таким за 2-3 удара может проломить ворота, как яичную скорлупу. Приготовить жорнов, распорядился он, не высовываться раньше времени, только когда первый раз ударят. По стене в сторону ворот крепкие мужики осторожно катили ещё два старых мельничных жорнова. Хорошо, если крытый таран встанет к воротам вплотную, а если будет выдвигать только бревно, то жорнов не швырнёшь. Второе войско агафирцев зашло слева. Половина спешилась. Из лагеря принесли длинные лестницы. Со стен наблюдали сумречно. Впервые никто не кричит, не лается. Агафирцы тоже готовились молч, не торопливо, тщательно. Две сотни лестниц насчитало коем. До да около пяти тысяч всадников ждали с луками в руках, чтобы пустить тучу стрел на защитников стены. Из лагеря выехали военачальники. Агафирс впереди. Турч сказал злобно: "Эх, хорошую катапульту бы, один меткий бросок!" Рядом с Агафирсом всадник поднёс к губам рог. Агафир сподал коня в сторону. Раздался долгий извиняющий звук, от которого кровь вскипела в жилах скифа. Было в этом звуке нечто, от чего рука сама метнулась к рукояти топора. Люди с лестницами дружно и с одинаковой скоростью бросились к стенам. Всадники тоже подали коней вперёд. Тот миг, когда со стен посыпались первые камни, со стороны агафирцев взвилась туча стрел. Скиф невольно пригнулся. Показалось, что небо потемнело, настолько плотно шли стрелы. Турч молниеносно перехватил со спины щит, стрелы застучали звонко и часто, падали под ноги, как падает в грозу крупный град. Кое-где на стене раздались крики, ругань, а турч прокричал трубным голосом: Не высовываться, не высовываться. Мужики со злыми лицами пригибались за выступами, ждали. Слышно было, как с той стороны ударяются края лестниц, слышен скрип перекладин, даже тяжёлое дыхание взбирающихся чужаков. Ура! донёсся крик огафирцев. Как только над краем появлялись головы, по ним били топорами, втыкали пики, вилы, косы, насаженные прямо А на лестнице сбрасывали камни и брёвна. Турч велел скифу: "Присмотри здесь, если что, я у ворот". От ворот уже слышались тяжёлые удары тарана, озлобленный крик со стен, вопли агафирсов. Скиф молча сбрасывал огромные валуны, разбивал головы тем, кому удавалось подняться до верха лестницы. Уши его уловили далёкий шум от ворот. Тяжёлые удары прекратились в момент, когда он уже слышал треск пробитых ворот. Данёсся радостный вопль из десятка здоровых глоток. Спустя некоторое время на стене появился запыхавшийся турч. "Таран разбили", сообщил он. "Пока готовят другой ворота заделают. Всё-таки почти разбили гады". "Как здесь?" Из-за края поднялась голова в металлическом шлеме. Лицо потное, злое. Турч мощным толчком в лоб сбил с лестницы. Слышны были грохот, треск, вопли. "Пока держимся", ответил Скиф. Но Турч осёкся. На землю пали странные сумерки. Скиф вскинул голову, тут же втянул её в плечи, будто сверху обрушилась гора. Сердце остановилось, а в голове застучали молоточки. С востока в их сторону по небу медленно движется туча. она странно дрожит и мерцает. Так выглядит перегретый вечерний воздух, в котором толкутся мириады мелких комаров-толкунцов. Но здесь не комары. Надвигается огромная стая драконов, из палинских драконов. Аскив помнил, как один единственный едва не сжёг город, если бы не Олег с луком Гелона. Но теперь не спасёт и Олег. Драконов слишком много. Можно одного кое-как истыкать стрелами, он упадёт, Но остальные просто не заметят, что в их несметной стае что-то изменилось. Со стороны разрушенного хлама к городу стремительно мчался человек с красными волосами. Заметив чужака, к нему понеслись сразу пятеро садников, но Олег бросился к стене. Сверху начали стрелять и всадников отогнали. Скиф не сразу узнал Олега. Тот словно бы стал выше ростом. Волосы трепетали за его спиной как пламя на ветру. Олег закричал скиф: "Драконы!" Олег взглянул вверх. Скифа поразило отчаяние и страх в глазах всегда спокойного волхва. Вид у Олега был такой, словно за ним по пятам гонится его собственная смерть. "Ты следи за вратами", прокричал Олег Издли. Скиф и Олег повернули головы в сторону ворот. Там толпится народ, плотники спешно забивают пробитую дыру. туда свозят камни, брёвн, строят баррикаду. Там пробиться будет непросто, даже когда ворота рухнут. А когда скиф снова повернулся к Олегу, того за стеной уже не было, и нигде не было видно. Турч вскрикнул: "Шорт, второй таран тащат, запасливые". Он снова метнулся вниз, оставив скифа защищать стену. И скиф, правитель, беспрекословно подчинился. На миг Скифу почудилось, что видит Олега уже по эту сторону стены. Он прокричал во весь голос: "Лук! Лук возьми!" Олег отмахнулся, с разбегу не попал на каменную ступеньку и едва не упал. Затем начал вскарабкиваться наверх. Его почти сбили бегущие навстречу со стены люди. Он приостановился. В этот момент Скиф услышал от городских ворот тяжёлые удары тарана на ступеньках, что вели со стены. Люди падали, кричали, словно драконы уже хватали их горящими пастями. Турч заорал с кив, забыв обо всём. Держись, я иду. С налитыми кровью от бешенства глазами он бросился по стене в сторону ворот, сбежал вниз. Глухие удары становились всё мощнее, створки вздрагивают, их выгибает, вспучивает пузырями. Толстые как брёвна доски трескались после каждого удара. А в щели уже видны озверелые лица. Прощай, Лана, пробормотал он. Я люблю тебя. С обеих сторон ворот встали с оружием в руках его наспех обученные воины. Лица у всех бледные, но исполненные решительности и отваги. От ближайших домов бегут с плотницкими топорами, вилами и косами люди, те самые, которых окоем назвал подлыми, трусливыми, жадными, лживыми. Но сейчас каждый из них прекрасен. За гелонию, прокричал бегущий впереди мужик в разорванной на груди рубахе. За гелона, подхватил другой. Да последней капли крови! страшный бесшабашно выкрикнул третий. Остальные подхватили клич. Их несло, как воду из прорвавшейся плотины. И когда створка ворот рухнула и в пролом ворвались прекрасно вооружённые агафирсы, Эти две силы шибились. Олег наконец взбежал на стену. Там остались только Угарч и трое сотников, все с нахмуренными злыми лицами, в глазах бессильная ярость, но и спокойно надменное презрение к смерти. Драконы приближались. Хорошо видны их могучие тела, распахнутые крылья, уродливые головы, даже прижатые к животам лапы. Они не помещались в небе. Олег видел только нижний слой, а сверху летят ещё и ещё, целиком закрывая небо, даже солнце. И на землю пали странные зеленоватые сумерки, дрожащие, мерцающие. Угарч сказал злобно: "Я такое видел только однажды". Один из сотников пробасил хмуро: "Когда?" "6 лет тому, в долине Вентичей". Сотник удивился. "Туда прилетало столько драконов?" Нет, саранча. Такая туча, что солнца будь то во век не было. А когда саранча унеслась дальше, то не поверишь. Там, где было всю зелено, стало черным черно. Земля оказалась перепахана на ладонь. Даже корни травы сумели достать и погрызли. Но прямо козы, летающие козы. Они разговаривали спокойно, но Олег чувствовал страшное напряжение в их голосах. Против драконов беззащитны. Эти летающие твари с полет город сожгут дотла, но помешать нечем. Но и уходить недостойно мужчин, в то время как мёртвые с раму не имут. Олег, чтобы не упасть, ухватился за каменный выступ. Сердце стучит слишком часто. Некий зверь рвётся из внутренностей, требует свободы. Это семера, прошептал он. Все семера. Одной хакаме такое не под силу. Угарч услышал переспросил. Тебе плохо? Держись. Хоть ты и мудрец, но ты ещё и мужчина. О сотник дружески похлопал Олега по спине. Вскрикнул и отдёрнув руку, в ужасе уставился на ладонь. Она стала цвета жареного мяса, мигом вздулись пузыри, лопались, потекла жидкость, а в воздухе появился запах горелой плоти. Олег медленно поднял руку. Он чувствовал, что поднимает гору, но сейчас он может Да, может поднимать горы и сдвигать горные хребты. Волчевка натянулась, больно врезалась в плечи, шею. Кто-то поблизости вскрикнул. Краем глаза видел, как отпрыгнул в страхе и выругался турч. Передние драконы начали снижаться. Крыльями уже не взмахивали, а растопырились и скользили по дуге прямо на город, словно с невидимой снежной горы. За ними Олег отчетливо рассмотрел второй слой. А когда и те наклонили голову и пошли вниз на город, стал виден третий слой. Это были массивные драконы с широкими спинами. Олег узнал транспортных драконов, мало пригодных для боя, но на которых хорошо перевозить отборные отряды воинов. Ну, братья, начал дрогнувшим голосом Угарч. В этот смертный час Олег захватил в кулак незримую глазу мощь, сдавил ее. Сила метнул на встречу драконам. Угарчи сотники видели, как от волхва брызнул красный луч света. Нет, не света. Это понёсся тугой шар огня, с каждым мгновением расширяясь, словно надуваемый бычий пузырь. Он сыпал искрами, те тянулись длинным хвостом, потому и показались лучом. Огненный шар, когда достиг драконьей стаи, сам был з дракона. Угарч ахнул. Когда эта раскалённая до красна гора пронеслась сквозь стаю, разбивая колечи, убивая, а затем исчезла в неведомой дали. Устрашённый Угарч подумал, что так можно сокрушить небесный купол, разверзнуться хляби небесной. Олег закричал. Впервые Угарч слышал такой нечеловечески лютый голос, выбросил вперёд обе руки. Из ладоней с силой вылетели новые огненные шары гор. И тут же Олег выбросил ещё и ещё. Десятки раскалённых грамат понеслись навстречу драконам. Ни одна не остановилась, столкнувшись с драконом, а разместив его, как будто палкой ударили по подушке с перьями, неслась по прямой дальше, разбивая другого, третьего, четвёртого. Пройдя стаю драконов, огненные глыбы ещё долго неслись дальше по прямой, медленно гасли. Но устрашённый угарч с ужасом ждал, что вот-вот раздастся страшный звон, на землю посыплются огромные куски хрусталя. Земля начала вздрагивать. Тяжёлые тела рушились с такой силой, словно их швыряло сверху. Потом земля уже дрожала беспрерывно, а огромные зелёные туши разбивались, хрустели крылья, лапы хрипты, а когда их бросало на камни, там вспыхивали короткие злые искры. Олег Донесся крик сзади. Он успел заметить стремительно надвигающуюся красную пещеру распахнутой пасти. Кулаки метнулись на встречу. Два огненных шара исчезли в жутком зеве. Огромная туша ударила его, как падающая гора. Он упал, перекатился по камням и застрял между каменными зубцами. Спину обожгло болью. Он слышал треск распоротой острым когтем волчковки. Зеленое тело унеслось за стену, где драконы рухну. Слышно было, как тяжело бьется под стеной, скребет как тями гранит. Еще не понимая, что огненными шарами ему разбила голову надежнее, чем великан ударил бы молотом, полыхнул ожаром. Трое драконов зависли над городом и тупо выдыхали пламя на дворец. Четвертый метнулся прямо на стену, распахнул страшную пасть. Сотники разом, словно всю жизнь готовились, хладнокровно поставили копья поперёк пасти. Дракон стиснул челюсти. Копья затрещали, ломаясь как лучинки. Зверь люто взревел, когти разжались, он повалился во двор, где и забился в судорогах. Одно из копий, пробив глаз изнутри, высунуло наружу зелёное от слизи остриё. Но драконы тупо шли на город. Олег уворачивался, крушил. Стена тряслась, камни трещали. Стена рушилась от ударов падающих с неба чудовищ. Перед глазами то всё застилало красном от гнева, то внезапно он чувствовал безмерную слабость, отвык от мощи, что превосходит силу человека. Остановился перевести дух, и тут же перед ним вырос чудовищный дракон с распахнутой пастью. Олег едва успел выбросить навстречу шар, прыгнул в сторону. Стена задрожала и его перекатило через голову. Камни трещали, высокая каменная стена тряслась словно плетение из тонкого хвороста. Он скорее ощутил, чем увидел надвигающуюся тушу слева, метнул в ту сторону огненную стрелу, сам покатился дальше. А на то место, где он был только что, обрушилась непомерная масса. Огарч как раз выползал из-под обрушившихся камней. Он видел, как огненный шар влетел прямо в распахнутую пасть, снёс верхние зубы, разбил затылок и, разметав в клочья шею, понёсся с прежней скоростью уже внутри спалинского тела. Там страшно вздуло, затем уже из хвоста вырвался с сильным хлопком огромный багровый шар размером с откормленного быка. Толстый хвост отломился и повис на полоске кожи, а шар всё ещё увеличиваясь в размерах Унёсся в снова синее, уже чистое от драконов небо. Это был последний дракон, самый громадный и тяжёлый, и завалился он по эту сторону стены. Внизу был крик, разбегались люди с вёдрами, кого-то придавило. Несколько мужчин, пренебрегая дёргающимися и искрибущими по камню толстыми лапами с толстыми когтями, начали освобождать несчастных. Другие с воплями заливали водой огонь. горели крыши двух домов, занялась конюшня. От обоих колодцев выстроились цепочки людей, торопливо передавали вёдра и бодьи с водой. Все прислушивались к грохоту тарана, что бил в остатки городских ворот. Оттуда доносились воинственные крики, ржание коней. Агавирсы уже пытались протиснуться через узкий пролом, и их пока сдерживают. Тяжёлые удары тарана казались самыми страшными звуками. От этого тяжёлого буханья холодела кровь, а руки становились слабыми. Если враги сумеют выбить ворота, то их уже ничто не остановит. Агафирцы сильные и свирепы, они привыкли воевать, и как волки всегда жаждут крови.